Кэлен не имела ни малейшего представления, о чем он говорит. Она присела и приподняла голову Кары. «Дура!» — едва слышно прошептала Кара. «Со мной все в порядке. Получи ответы. Потом дай знак, и я воспользуюсь своей властью, чтобы убить его». Кэлен опустила голову Кары, встала и начала медленно двигаться к лестнице. «Ты несешь чепуху, Джеган!» Она пошла быстрее, надеясь, что Джеган решит, будто она нашла кару мёртвой. Хелен была уже на полпути к лестнице, но она вовсе не намеревалась убегать. Она собиралась обрушить на Джегана свою магию и наплевать на Надину. «Я ничего не смыслю в пророчествах. Твои слова для меня пустой звук». «Проще говоря, дорогуша, Ричард Ралл может пустить пророчество по одному пути – Сделав попытку остановить то, что я тут затеял. Но тогда он пропадет. Он может махнуть на это рукой и тогда умрет вместе со всеми. В любом случае он погибнет, понимаешь? Он не может победить независимо от того, какой сделает выбор. Третьего не дано. В его власти выбрать что-то одно. Но что бы он ни предпочел, ему конец. Ты дурак. «Ричард не выберет ни то, ни другое!» Джеган взревел от хохота. «О, выберет! Непременно! С помощью Марлина я уже запустил пророчество!» «А запущенное пророчество, взаимосвязанное развилкой, остановить нельзя!» «Но тешь себя заблуждениями, если тебе так хочется!» «От этого нанесенный удар будет еще сильней!» Кэлен приостановилась. «Я тебе не верю». «Поверишь?» «О, да! Еще как поверишь!» «Пустые угрозы. Какие у тебя есть доказательства?» «Скоро появятся и доказательства. Вместе с Красной Луной». «Такой Луны не бывает. Это только слова». Она ткнула в него пальцем. Ее страх растворился в приступе бешеной ярости. «Но я хочу, чтобы ты услышал мою угрозу, Джеган». и она отнюдь не пустая. «В Эбиссинии, над трупами женщин и детей, убитых по твоему приказу, я поклялась в вечной мести имперскому ордену. Даже пророчество не помешает мне уничтожить тебя». Она хотела его разозлить настолько, чтобы он пересказал пророчество. «Если они с Ричардом будут его знать, то, возможно, сумеют и преодолеть». «Так что это мое пророчество лично тебе, Джеган. В отличие от твоего выдуманного пророчества, оно хотя бы обличено в слова». Его утробный смех разнесся по подвалу. «Выдуманного? Тогда позволь мне тебе его показать». Рука Марлина поднялась, и в подземелье сверкнула молния. Кэлен зажала уши руками и пригнулась. Осколки камня полетели во все стороны». Один распорол ей руку, второй ударил в плечо. Кэлен почувствовала, как по рукаву течет теплая кровь. А под потолком плясали молнии, выбивая на камне буквы, которые Кэлен могла рассмотреть даже сквозь ослепительные вспышки. Потом вновь наступила темнота, и пыль медленно начала оседать. «Вот оно, дорогуша!» Кэлен щурясь посмотрела на стену. «Абракадабра какая-то!» Это на древне Согласно записям, во время последней войны мы взяли в плен волшебника, пророка. И поскольку он был верен Дому Ралов, мои предки-сноходцы, естественно, не имели доступа в его разум. Поэтому его просто пытали. В бреду, потеряв половину кишок, он выдал это пророчество. «Пусть Ричард Рал тебе его переведет». Он наклонился к ней и насмешливо сплюнул. «Хотя я сильно сомневаюсь, что он захочет рассказать тебе, что оно гласит». Он приник шее на один и хищным поцелуем. «Что ж, путешествие было весьма увлекательным, но, боюсь, Марлину пора удалиться. Вам остается только жалеть, что здесь нет Искателя с его мечом. Тогда Марлину пришел бы конец». «Кара!» — Кэлен метнулась к нему – мысленно моля добрых духов простить ее за то, что ей сейчас придется сделать с Надиной. Кара вскочила. С невероятной силой Джеган поднял Надину и швырнул ее на Кэлен. Надина завопила, а Кэлен, охнув, рухнула спиной на каменный пол. Из глаз у нее посыпались искры. На мгновение она перестала чувствовать собственное тело и испугалась, что у нее сломан позвоночник. но ощущения вернулись вместе с острой болью, когда она повернулась на бок и попыталась сесть. Кара в дальнем конце подземелья пронзительно закричала и рухнула на колени. Пока Кэлен с Надиной пытались откатиться друг от друга, Марлен подбежал к лестнице и с кошачьей ловкостью полез наверх. Факелы погасли, и яма погрузилась во тьму. Джеган хохотал, поднимаясь к двери. Кара кричала так, будто кто-то вырывал ей ребро за ребром. Кэлен, наконец, отпихнула Надину и поползла туда, откуда доносился издевательский смех Джегана. По ее рукаву на пол стекала кровь. Оглушительный взрыв сорвал с петель железную дверь. Наверху послышались крики. Из пролома на лестницу упал луч света. Кэлен встала, но, схватившись за перекладину, вскрикнула от боли. В плече у нее застрял острый осколок камня. Кэлен выдернула его, и из раны ручьем хлынула кровь. Со всей скоростью, на которую была способна, Кэлен полезла вверх в догонку за Марлином. Она обязана его остановить. Больше никто этого сделать не сможет. Ричарда нет, и значит, она должна сражаться магией против магии за своих людей. Раненую руку при каждом движении пронзала острая боль. «Быстрее!» – раздался снизу голос Надины. «Он уходит!» Крики Кары буквально сводили ее с ума. Однажды Кэлен лишь на долю секунды ощутила боль от Эйджела. Мордсид испытывают ее всякий раз, когда берут его в руку, но при этом даже не морщатся. Они живут в мире боли. Годы пыток приучили их не замечать ее. Кэлен даже представить себе не могла, Что может заставить Морд-Си так истошно кричать? Но она не сомневалась. Что бы это ни было, оно сейчас убивает Кару. Кэлин поскользнулась на перекладине и больно ушибла ногу. Выругавшись, Кэлин снова упрямо полезла вверх и вывалилась в коридор прямо в груду кишок. На нее смотрели мертвые глаза сержанта Коллинза. Из -под кожаных доспехов торчали обломки ребер. Туловище сержанта было разворочено от шеи до живота. На полу корчились в агонии солдаты. Другие лежали неподвижно, мертвые. Мечи были по рукоятку, вбиты в каменные стены. Топоры тоже торчали из стен, как из мягкого дерева. Волшебник прорвался сквозь заслон, но не без потерь. Кэлен увидела отрубленную по руку и по остаткам рукава поняла, что это рука Марлина. Пальцы отрубленной руки сжимались и разжимались. Кэлен встала и, ухватив Надину за запястье, помогла ей выбраться в коридор. «Осторожно!» При виде кровавого месива Надина ахнула. Кэлен подумала, что она сейчас упадет в обморок или истерично завопит. Но этого не произошло. Из левого коридора бежали солдаты с пиками, мечами и топорами на изготовку. Коридор справа был пуст. Темен и тих. Там горел лишь единственный факел. Кэлен двинулась направо. Надина, надо отдать ей должное, пошла следом. Крики на дне колодца не утихали.